Марина Серова «Подручку с мафией» Хозяйка процветающего ресторана Элла Шубарова поручает частному детективу Татьяне Ивановой поиски человека, шантажирующего ее сына Станислава. Неожиданным союзником Татьяны в этом деле становится один из главарей городской мафии. Их общий противник, таинственный шантажист, уже достал нескольких банкиров и авторитетов, заставив их платить ему дань.